Глава 16. А вот и приманка. Пора устраивать заподню. Сан-Антонио, штат Техас, среда, 29 ноября, 6:00. Хайден разбудил пронзительный звонок телефона. Она уселась в кровати. Лежавшие у неё на груди бумаги свалились на пол. Моргая Кейт обвела взглядом незнакомую комнату. За последние годы она столько раз просыпалась в точно таких же незнакомых комнатах, что нередко тянулась за лежащим на ночном столике телефонным справочником, чтобы вспомнить, в каком она городе. Профайлер схватил телефон. Кейт Хейден. Это Джеррард Трамся, разбудил. Кейт взглянула на часы на ночном столике, удивилась тому, что проспала так долго. Нет, уже встала. Она провела языком по зубам и пригладила ладонью волосы. Как продвигается расследование убийства в Сан-Антонио? Результаты баллистической экспертизы будут готовы сегодня. В настоящий момент какие мысли насчёт этого дела? Смахнув волосы с лица, Кейтс бросила ноги на пол, встав, покрутила головой в стороны в сторону, разминая затекшую шею. У жертвы имелись серьёзные финансовые затруднения, кроме того, у неё была последняя стадия рака. Он, мужа, по всей видимости, роман на стороне. И что ты думаешь? Кейт растёрла затылок, прогоняя неприятное чувство. Подойдя к задёрнутым шторам, она выглянула на улицу, чтобы узнать, какая сегодня погода. Я позвоню, как только у меня будут все исходные данные. Главное не моё личное мнение, а улики. Невада уже задержал мерзавца похитившего Сару Флетчер. Пока что нет. Кейт потрогала потёртый браслет с чуда-женщиной. Она заговорила: "Нет. Отчасти поэтому ты нужна здесь. У тебя есть время до 5 часов по местному времени, после чего я отзываю тебя, чтобы ты смогла присоединиться к Неваде в охоте на Дрекслера". На плечи Кейт легло усталость, какую она уже очень давно не чувствовала. "Я сегодня доложу вам о ходе расследования". "Хорошо". Рамси закончил разговор, и Кейт бросила телефон на кровать. Сбросив с себя вчерашнее бельё, шагнула в душ. Нагнула голову под горячими струями, наслаждаясь теплом, пульсирующим на её уставших мышцах. Вытеревшись, включила кофеварку. Пока кофе капал в бумажный стаканчик, переоделась в последний свежий костюм, представлявший собой тёмно-синюю версию предыдущего. Простота гардероба урезала до минимума время на выбор наряда, позволяя полностью сосредоточиться на решении загадки. Высушив волосы и накрасившись, Кейт собрала свои пожитки в чемодан. Она допивала кофе, когда зазвонил телефон. На экране появилось имя Мазура. "Детектив Мазур", сказала Кейт. "Вы получили результаты баллистической экспертизы?" "И вам тоже доброе утро." Кейт заморгала, чувствуя себя компьютером, получившим на вход неожиданные данные. «Доброе утро. У вас такой голос, будто вам больно. Сегодня любезности даются вам с трудом, а Гейт Хейден не так ли?» Кейт уловила в его голосе смех. Бывали времена, когда она могла добродушно принять насмешку по поводу своего строгого поведения. Однако в грядущем дне не было ничего даже отдалённо весёлого. В центре города есть площадь. Встречаемся там через 30 минут. Хорошо, буду. Собрав свои вещи, Кейт оставила ключ от номера на комоде и прошла к лифту. Выписавшись из гостиницы, она поспешила к взятой на прокат машине. Положив чемодан в багажник, бросила рюкзачок на переднее сиденье. Сев за руль, завела двигатель и снова потратила какое-то время, осваиваясь с рычагами и кнопками. Разобравшись, поехала к площади. Мазер стоял возле своей машины и, склонив голову, набирал что-то на телефоне. Когда Кейт подошла к нему, детектив отправил сообщение и поднял взгляд. Сегодня ещё не завтракал. Последнюю минуту пришлось помогать с домашним заданием одной девчушке, которой потребовалось краткое изложение прошлого моей семьи для урока по американской истории. Здесь неподалёку есть закусочная. Это будет очень, кстати. Я умираю от голода. Значит, теперь вы едите и быть может, спите регулярно. Ни то ни другое, возразила Кейт. Оторвавшись от машины, Мазур пошёл рядом с ней. О, вы таковы минусы работы в правоохранительных органах. У меня с этим ужасナップ стоит дело большую часть жизни. Из-за смерти вашего отца? Тео обранил этот вопрос как нечто естественное. Кейт смерила его взглядом. В основном, разгадать меня довольно просто. Детектив открыл перед ней дверь закусочной. Наши представления о простате различаются, сказал он, когда Хейден проходила мимо него. Официантка проводила их в кабинку в глубине зала. Мазур сел спиной к стене и лицом к входной двери. Кейт тоже села. Официантка принесла кофе. Как гостиница Как миллион других, сказала она, изучая меню. Всё предсказуемо, но есть и отличия. Ян налетела ногой на ножку стола. Не могу себе представить, каково это постоянно находиться в разъездах. Официантка разлила кофе по глиняным кружкам и приняла заказ. Кейт попросила омлет с ветчиной, перцем и луком, а Мазур остановился на оладьях. Отпив кофе, он подождал, когда официантка отойдёт от столика, и спросил: Сара Флетчер заговорила. Странно, но Кейт была тронута тем, что он не забыл. Нет. А Дрэкслер? Всё ещё в бегах. Она подумала о девушке на больничной койке, бледной, истощённой. Её глаза видели то, что никогда не должен видеть ни один человек. Меняя тему разговора, она сказала. «Вы сам не свой». Мазур аккуратно поставил кружку. Моя бывшая объявила, что переезжает в Вашингтон. Вы здесь недавно, так что полагаю, она также пробыла здесь недолго. Новое продвижение по работе. Она очень талантливый юрист. Дочана забирает с собой? Мазур Рассея на постучал большим пальцем по столу. Она даст нашей дочери доучиться это полугодие здесь вместе со мной. А в январе Алиса переедет в Вашингтон. Да. В этом коротком слове прозвучали боль, горечь утраты и тоска. Окрук Колумбия хорошее место для жизни. У меня есть связи в тамошней полиции. Я не говорил, что переезжаю туда. Вы заботливый отец. Когда говорите о своей дочери, чувствуется, что вы её очень любите. Не сомневаюсь, к весне вы переберётесь в Вашингтон. Как вы можете быть в этом уверены? Тео покачал головой. Чёрт возьми. Мы всего 2 дня как познакомились. Я определила ваши приоритеты в жизни, детектив Мазур, через 2 часа после того, как впервые вас увидела. Покачав головой, он улыбнулся, однако в его глазах стояла боль. Я не говорю, что перееду в Вашингтон, но вы об этом молчок. Разумеется. Официантка принесла заказ, и они, откинувшись и погружённые в свои мысли, ждали, когда та поставит заказанные блюда на стол. появились новые доказательства того, что у Мартина Санчеса был роман, сказал Мазур, когда официантка удалилась. Весь этот год он по несколько раз в день звонил какой-то Рэкки. Это логичное предположение. Мужчина убивает свою жену, чтобы быть с любовницей. Но я почему-то упорно возвращаюсь к Болтре. Почему? Сам не могу сказать. Не хочется говорить, что это шестое чувство. Однако в настоящий момент у меня больше ничего нет. Болдри освободился 11 месяцев назад. Он не пытался выйти на вас. Нет. Взяв пилку, Мазер уставился на стопку оладий. Болдри мог пересекаться с Ричардсоном. Доктор Ричардсон действительно консультировал заключённых, содержащихся в тюрьмах. Кейт нахмурилась. Он изучал поведение преступников и составил психологические профили нескольких серийных убийц. Он посещал тюрьму, в которой сидел Болдри, спросил Мазур. Болдри отбывал срок в федеральном исправительном учреждении Бастра под Остином. Поскольку мой отец был прокурором, этим делом занимались федеральные органы. Хейден Мыслина перебрала то, что ей было известно о профессиональной деятельности доктора. Не помню, чтобы Ричардсон бывал в Бастропе. Возможно, что-то упустила. Свяжусь с следователями местной полиции, которые продолжают копаться в прошлом Ричардсона, и попрошу их выяснить, навещал ли он это заведение. Я попрошу Палмер позвонить кое-кому. Прежде чем она успела возразить, Мазур достал телефон и отправил сообщение. Практически сразу же телефон пискнул, извещая о пришедшем ответе. Она этим займётся. Почему у Ричардсона появилось желание убивать, спросил он. Уже в детстве он проявлял насилие. Вся его жестокость была направлена на животных. Ещё он частенько пользовался услугами проституток, и по их показаниям также демонстрировал склонность к насилию. А Болдре, спросил Мазур. У него тоже были случаи жестокого обращения с животными, которые всплыли на суде. Его родители тщательно скрывали все проблемы. Кейт уставилась в полупустую кружку. С тех пор прошло семнадцать лет. «Безумие такого рода на всю жизнь. Болдри хранит на ранчо фотографию, на которой вы с ним вдвоём». Тео воткнул вилку Володью. «Палмер свяжется со мной не раньше, чем через час-два. Да и все патрульные и полицейские в здешних краях ищут Болдрия. Предлагаю съездить в Ларедо. Я должен получить однозначный ответ: убивал Мартин Санчес свою жену или нет? Согласна. Поток машин, направляющихся на юг в Ларедо, был плотным, однако Мазо радовался возможности подольше побыть наедине с Кейт. Ему нравилось быть рядом с ней, в особенности вдыхать её тонкий аромат и наблюдать за тем, как она морщит лоб, работая над делом. Всё больше и больше ему хотелось сорвать с неё этот чёртов костюм и увидеть женщину, спрятанную под ним. Кейт молчала, погружённая в раздумья. Тей уже успел выяснить, что молчание для неё являлось практически перманентным состоянием. Он чувствовал, что Хейден просчитывает наперёд свои шаги. Однако сейчас ему нужно было, чтобы она сосредоточилась на насущном. Они подъехали к дому, в котором у Глории Санчес была квартира. И показали свои жетоны охраннику на входе. Это был грузный мужчина с серееющими волосами. Складки у него на форме были отутюжены. Он проводил их к квартире Глории. Она оказалась пуста. На выложенном плитками полу валялся мусор. Повсюду был разбросан упаковочный материал. Когда миссис Санчес забрала обстановку, спросила Кейт: "Охранник остановился в дверях?" Это было неделю 2 назад, сразу же после того, как она продала квартиру. Когда она выставила её на продажу, спросила Кейт: "Месяца полтора как? Нужно было освободить её для новых жильцов, которые должны были заселиться 1 декабря. В воскресенье уборщица заболела и не смогла прийти. Миссис Санчес собиралась передать квартиру новым хозяевам в понедельник утром. Разумеется, все мы знаем о случившемся ужас какой." Мы дадим знать, когда закончим, сказал Мазур. Да, конечно, буду у себя. Кейт подошла к большим окнам, выходившим на город, на зелёный парк и реку Рио-Гранде. Вид отсюда просто потрясающий. Согласен. Пройдя на кухню, Мазур нашёл в холодильнике две бутылки шампанского, сыр и пачку крекеров. Шкафчики пусты. Мусорное ведро в кладовке заполнено бумажными тарелками, пакетами из-под еды и пустыми винными бутылками. Как часто Глория наведывалась сюда? спросила Кейт, войдя на кухню. Два-три раза в месяц. Выдвинув ящик кухонного стола, Мазур снова увидел крекеры и пакетики кетчупа. Не похоже на жилище женщины, которая любила здесь бывать. Здесь должны были сделать уборку. Неубранным его не должны были увидеть, возразила Хейден. Для Глории внешний вид имел очень большое значение. По словам охранника, уборщица заболела. Мы должны были застать здесь безукоризненную чистоту, она выдвинула мусорное ведро. Попрошу местную полицию направить сюда бригаду криминалистов. У него пискнул телефон, извещая о пришедшем сообщении. Кейт прошла в спальню, и Тео последовал за ней. Над вдовной матрас на полу, смятые простыни и маленькое мусорное ведро. В ведре несколько пустых флаконов с другой фамилией на рецепте, обезболивающее. Глория принимала их в большом количестве, старательно всё скрывая. Мы оба понимаем, что бороться с таким раком было нелегко. Доктор Райланд нашёл какие-либо сведения о лечении от рака, спросила Кейт. Нет. Глория гордилась тем, как выглядела. А химиотерапия лишила бы её волос, хорошего самочувствия и возможности работать, заметила Хейден. Но от всего этого её избавил Самаритянин, наугад выбравший свою жертву, добавил Мазур. Я хочу навестить её мать в доме престарелых. Если верить моим записям, он в 10 минутах отсюда. Меньше, чем через полчаса. Они уже шли за управляющей приюта Мадонной Лурдской, сестрой Марией, к отделению для пациентов, страдающих от расстройства памяти. В заведении царила безукоризненная чистота, персонал вёл себя дружелюбно. На стенах висели распятия. "Давно миссис Эрнандос у вас?" спросил Мазур. "Пару лет. Дочь часто приезжала её проведать", спросила Кейт. Мы не видели её уже больше месяца. До нас дошло известие о её смерти. Сестра Мария осенила себя крестным знамением. Какой ужас. Миссис Санчес регулярно оплачивала счета, спросил Мазур. Первое время она платила строго по счетам, а 3 месяца назад выписала нам чек на большую сумму на следующие 5 лет. Миссис Санчес сказала, что если мать умрёт до истечения этого срока, деньги можно пожертвовать другому пациенту. «Она объяснила, почему платят вперёд?» — спросил Мазур. «Нет». Сестра Мария подвела их к стеклянной двери в отделение. «Как я вам уже говорила, миссис Эрнандес не способна поддерживать общение». Она указала на щуплую женщину, которая сидела в кресле, уставившись невидимым взором на свои руки. Она была в розовом халате и шлёпанцах, седые волосы забраны в аккуратный пучок сзади. Всмотревшись в старое сморщенное лицо, обрамлённое густыми седыми волосами, Кейт застыла. "Я её знаю". "Откуда?" Мазур изумлённо посмотрел на неё. Хейден замялась, подбирая ответ, затем Она была домоработницей у семьи Болдри. Её зовут Анита Эрнандес. Изо бело называла её Ниной. Я так понимаю, уменьшительно-ласкательное имя. Она знала Уильяма Болдри, спросил Мазур. Да, она работала у Болдри ещё до рождения Уильяма. Он её очень любил. Миссис Эрнандес ещё кто-нибудь навещал? спросил Мазур. Нет. Сестра Мария покачала головой, только её дочь. У меня в памяти сохранилась тихая, приятная женщина с седыми волосами, забранными в пучок. Но Глорию я совсем не помню. Когда мы с Уильямом начали встречаться, Глории было лет 20, и она, наверное, уже была замужем за Мартином Санчесом. В доме у Болдри я её никогда не видела. Кейт села рядом со старушкой. Голова миссис Эрнандес была опущена. Её тонкие и сухие руки лежали сплетённые на оранжевом пледе. «Нина?» Женщина никак не откликнулась. Хейден накрыла её руку своей. «Нина, это Кейти. Я когда-то гуляла с Вильямом. Мы с вами знакомы». Старушка пробормотала что-то невнятное, но голову не подняла. Всё то, что хранилось у неё в памяти, было навсегда заперто. «Нина, вы помните Вильяма?» Старушка сдвинула брови, но ничего не сказала. Мазур повернулся к сестре Марии. «Если кто-либо её навестит, будьте добры, дайте мне знать». Он протянул ей свою карточку. «Да, конечно». Покидая Лоредо, Мазур размышлял над тем, что это дело далеко переросло в обыкновенное убийство — Вернувшись в Сан-Антонио, они с Кейт направились прямиком к управлению полиции. Войдя в здание, поднялись в отдел судебно-криминалистической экспертизы. Хейден Е2 поспевала за шедшим широкими шагами Мазуром. Они застали Колхун перед микроскопом, её светлые волосы были забраны в тугой хвостик. "Надеюсь, у вас есть результаты баллистической экспертизы", сказал Мазур. "Есть", Дженни оторвалась от микроскопа. пистолет, из которого была убита Глория Санчес, однозначно применялся в остальных пяти убийствах на I-35. Вы уверены? спросила Кейт. Взгляните сами, предложила Колхун. Кейт села за микроскоп и прильнула к окулярам. Подкрутив резкость, она вздохнула. Хотя пуля с полом наконечником деформировалась при ударе, на латунной оболочке есть чётко выраженные царапины, полностью идентичные образцам. Она отступила в сторону, пропуская к микроскопу мазура. Тот лично убедился в том, что следы на пулях совпадают. Проклятье. Я переговорила со всеми криминалистами, анализировавшими пули, которыми были убиты жертвы Самаритянина, сказала Колхун, и лично проверила результаты. Все эти пули совпадают с той, которой была убита Глория Санчес. Она положила увеличенную фотографию пули из дела Санчес рядом с пятью другими. Кейт застыла неподвижно. Оружие так и не было обнаружено. Ричардсон работал с сообщником. У Мазура зазвонил телефон, и он взглянул на экран. Нахмурился. «Палмер, что там у тебя?» «Меня вызвали на место убийства, на Ай-35. Жуткое зрелище». Тео оглянулся на Кейт. «Опять стрелок?» «Нет». «На этот раз жертва была зарезана». «Это южнее Сан-Антонио, меньше, чем в пяти милях от того места, где была обнаружена Глория Санчес. Ты можешь захватить с собой доктора Хейден? Она как раз специализируется на подобной мерзости». «Мы будем на месте меньше, чем через час», — он кивнул на дверь. «Новое убийство на трассе. Палмер хочет, чтобы вы взглянули на место преступления». «Разумеется». Через считанные минуты они уже мчались по автостраде на юг. У Кейт зазвонил телефон». Мой напарник нужно ответить. Она ткнула кнопку. Привет, Майк. Ты схватил Дрекслера. Кейт выслушала своего напарника и краска схлынула у неё с лица. Спасибо. Держи меня в курсе. Закончив разговор, она осталась сидеть, стиснув в руке телефон. Что там стряслось? Встревожился Мазур. Неваде позвонили со стоянки дальнобойщиков на юге Нью-Мексико. Продавец увидел в новостях фотографию Дрекслера и готов был поклясться, что тот приходил к нему в магазин. По его словам, купил бритву и крем для бритья. Невада проверил запись камеры видеонаблюдения, и на ней отчётливо видно лицо подонка. Напарник звонил мне из душевой для водителей грузовиков. В одной из кабинок на полу волосы, цвет совпадает с волосами Дрекслера. Волос достаточно, чтобы проверить ДНК. Нью-Мексико. Оттуда он мог направиться в самые разные стороны. Есть какие-либо мысли насчёт того, куда он двинется? Напарник полагает, Дрекслер едет на юг. Меня показали в новостях, и именно я испортила Дрекслеру его шоу ужасов на ферме. Взглянув на Кейт, Мазур увидел, что она смотрит в окно. Завидное спокойствие. Нет смысла переживать наперёд. Он крепче стиснул рулевое колесо. Мне довелось повидать много всякого дерьма, но этот тип явно свихнувшийся. Вряд ли я на вашем месте смог бы оставаться таким спокойным. Вы ведь сделаете всё необходимое, чтобы его схватить, так? Да чёрт возьми. Значит, если необходимо будет сохранять спокойствие, вы будете его сохранять.